И вот ни о чем не думая, кроме того, что могло бы меня утешить, я в то же утро тысячу раз поцеловала древесную кору, которой прикасались руки моего Артидора, и устремилась к тем берегам, где, как мне известно, живет и обитает Артидора, дабы узнать, был ли он столь опрометчив и жесток по отношению к самому себе, и привел ли в исполнение то, о чем он писал в последних строках. И если бы он это сделал, то клянусь вам, подруги мои, что столь же охотно поспешила бы я последовать за ним в царство смерти, сколь велика была любовь моя к нему при жизни. Но, увы мне, я окончательно уверилась в том, что на мое несчастье подозрения мои оправдываются, ибо прошло уже девять дней с тех пор, как пришла я на живописные эти берега, но за все это время ничего не узнала. «Дай Бог, чтобы не сбылись наихудшие мои подозрения. Таков благоразумные девушки печальный конец истории моей любви. Я уже сказала вам, кто я такая и чего ищу. Если вы получите какое-либо известие, которое может меня обрадовать, пусть фортуна вознаградит вас так, как вы того хотите, за то, что в вести этой вы от меня не утаили». Свою речь пастушка сопровождала столь обильными слезами, что надобно было обладать железным сердцем, дабы не пожалеть ее. Галатея и Флорисы, которые, разумеется, были весьма отзывчивы, также не смогли сдержать слезы и постарались ласковыми и разумными речами утешить ее, сколько могли. Они посоветовали ей провести несколько дней в их обществе. Быть может, фортуна распорядится, мол, так, что за это время она получит какие-либо известия об Артидора, ибо небо не допустит, чтобы столь разумный, по ее словам, пастух в цветущем возрасте расстался с жизнью из-за столь чудовищного заблуждения. Быть может, с течением времени мысли Артидора примут иное течение, и лучшее примут намерение, и он вернется в любимый край к милым друзьям, А потому, дескать, можно надеяться, что здесь она встретит его скорее, чем где бы то ни было еще. Эти, а равно и другие речи, несколько успокоили пастушку, и она рассудила за благо остаться у них, поблагодарив за гостеприимство, которое они ей оказывали, а также за выказанное ими желание содействовать ее счастью. Тут ясная ночь ускорила движение по небу звездной своей колесницы и тем показала, что приближается день. Пастушки встали и ушли из прохладного сада домой ради желанного и необходимого отдыха. Однако едва лишь светлое солнце горячими своими лучами рассеяло и разогнало туман, который обычно растилается в воздухе холодным утром, как три пастушки покинули мягкие свои ложи, дабы приняться за привычный пастушеский труд. Галатея и Флориса все размышляли об истории прекрасной Теолинды, которая была на деву грустна и задумчива. Видя это, Галатея подумала, нельзя как-нибудь развлечь Теолинду, и попросила ее забыть на время свою печаль и спеть под звуки свирели Флорисы. Теолинда же на это ответила так. Сколь велика причина моих слез, столь же мало у меня оснований для пения, и если бы я была уверена, что мне и правда петь сейчас не пристало, то, конечно, прекрасная Галатея, ты простила бы меня за то, что я не исполнила твоей просьбы. Однако, зная по опыту, что то, что при пении произносит уста, воспевает и оплакивает мое сердце, я исполню твое желание, ибо тем самым... Не идя против своей воли, я исполню твою. Тут Флориса заиграла на свирели, И под звуки ее Тиолинда запела. Насколько боль разлуки велика, Я под твоей любовь познала властью теперь, Когда живу одною страстью и к смерти из-за этого близка. Разъяв мой дух и плоть, Влечет тоска его к тому, Кого не вправе клястья За то, что стали на мое несчастье, Мне радость тяжела, а скорбь легка. Лишь потому, что даже в недрах ада Надежду в тайне грешники хранят, Покорно я сношу свой жребий строгий. О, горький счет судьбы за мику слады, Печалей и напастей долгий ряд, С безвременной кончиною в итоге. Не успела Тиолинда допеть свою песню, как все три пастушки услышали справа со стороны прохладной долины звуки свирели, и столь сладостными были эти звуки, что пастушки приостановились и задержались, дабы со всевозможным вниманием насладиться прелестной мелодией. Затем они услышали, что со звуками свирели слились звуки скрипки. И было это столь чудесно и искусно, что Галатея и Флориса пришли в изумление и стали раздумывать, кто эти пастухи, которые так чудесно играют, ибо им было отлично известно, что ни один пастух из тех, кого они знали, за исключением Элисио, не был столь искусным музыкантом. И тут Теолинда сказала, «Если слух мой меня не обманывает прекрасные пастушки», Я полагаю, что сегодня на ваших берегах появились два известных и знаменитых пастуха — Тирсис и Дамон, мои земляки. Тирсис родом из знаменитого Комплута, селения, расположенного на берегах славного нашего Энареса, а Дамон — его ближайший лучший друг, и, если я не ошибаюсь, родился он в горах Леона, а воспитание получил в известной манта Карпентана. Комплута — старинное название Алькала де Мантуа Карпентана — город в Древней Испании, точное местонахождение которого до сих пор не установлено. И оба они отличаются такой рассудительностью, оба такие просвещенные люди и столь достойными занимаются делами, что не только в нашей округе, но и во всем мире их знают и почитают. Не подумайте, что познания их распространяются лишь на то, что приличествует их пастушескому образу жизни. Они распространяются и на то, что таится в небесах, и на то, что неизвестно на земле, и все это они вместе досконально изучают и обсуждают. Не могу взять в толк, что могло побудить Тирсиса покинуть прелестную возлюбленную свою Филиду, Адамона — прекрасную и целомудренную Амарелиду. Филида так любима Тирсицем, а Амарелит Дамоном, что ни в нашем селении, ни во всей округе, ни в полях, ни в лесах, ни в лугах, ни на берегах ручья, ни на берегах реки нет человека, который о пылкой их и целомудренной любви не был бы хорошо осведомлен. — Не расточай сейчас похвалы этим пастухам, — Тиолинга сказала Флориса, — лучше послушаем их пение. Мне думается, что голоса их не менее прекрасны, чем звуки их инструментов. «А что вы скажете, — заметила Тиолинда, — когда убедитесь, что все это превосходит достоинство их стихов, а стихи их таковы, что одному они снискали имя Божественного, а другому — сверхчеловека?» Рассуждая таким образом, пастушки увидели в долине, по которой они шли, двух чрезвычайно стройных пастухов в весьма веселом расположении духа. Один из них был помоложе, оба были столь великолепно, хотя и по-пастушески одеты, что не только по осанке, но и по платью походили скорее на придворных, нежели на горных скотоводов. На них были превосходного покроя, тонкой белой шерсти плащи с отделкой желтого и коричневого цвета, то были любимые цвета их возлюбленных, За плечами у пастухов были котомки, не менее красивые и изукрашенные, чем плащи, головы их были увенчаны зеленым лавром и свежей травой, опирались они на изогнутые посохи. Шли они вдвоем, и столь поглощены были своей музыкой, что прошли большое расстояние, не замечая пастушек, которые шли по той же стороне долины, восхищаясь изяществом и стройностью пастухов. А пастухи чудесными голосами пели, причем один запевал, другой подхватывал. Дамон Коль, Тирсис, у тебя душа тверда, Коль разрешила телу разлучиться с той, кто ей светит ярче, чем звезда. Как удалось ей не ожесточиться, И на причину всех тревог ее с потоком гневных слов не ополчиться? Тирсис Дамон Коль тело, жалкое мое, способность обрело с душой в разлуке влочить безрадостное бытие, кто мне подскажет горестные звуки, которыми поведал голос мой, какие я претерпеваю муки? Без милой день темней, чем мрак ночной, и хоть во мне еще все чувства живы, живу я лишь надеждой одной. Дамон. Ах, Тирсис! Как судьба твоя счастлива, коль не пришлось тебе в любви страдать от подозрений и тоски ревнивой! Да, нелегко возврата к милой ждать, но ведь надежда даже на чужбине печали не дает тебя снедать. Какую зависть ты внушаешь ныне, мне, кто копьем презрения язвим, повергнут страхом ледяным в унынье! О, страсть, сожги меня огнем своим!» Затем, что смерть желаний, без сомнения, чем жизнь, Когда ты трупом стал живым. И больше ни времен круговращения, Ни бегства от любви душе твоей Не принесут вовеки утешения. Тирсис. Коль страсть сильна, Не сделает слабее ее ни расстояние, ни время, Лишь стойкость придает разлука ей. Она такое сладостное бремя, что не сочтет его чрезмерным тот, кто, милый, предан помыслами в Куда его фортуна не швырнет, везде воспоминанием воскрешенный заветный образ перед ним встает, и радостям или горестям влюбленный итог подводит, славе или кляня рок благосклонный или неблагосклонный. Вот почему до нынешнего дня мысль о Фелиде дивной не рыданье, а песней сторгает у меня. Дамон. Когда в как я, ты видел в миг прощания, что девушка оно не тяготит и вызывает в ней лишь ликование, пришлось бы плакать и тебе навзрыд, и впал бы ты в отчаяние вскоре, и стал бы грустен твой веселый вид. Тирсис и для меня, Дамон, разлука горе. Но я смягчаю остроту его, когда о той беседую и спорю, кого на свет родили для того, чтоб нам она служила в жизни бренной примером совершенства самого, и кто награды самой драгоценной достойно, за красцу и добрый нрав, и чистоту, и разум вдохновенный. Сознание вечных и высоких прав — которые Эфелиде надо мною я дал, ей стать супругом, возмечтав, так благотворно, что хотя покоя милой на чужбине нет и мне, я все же в силах совладать с тоской. Дамон, счастливец Тирсис, счастлив ты вдвойне, коль убедился, что пылает страстью красавица с тобою наравне мне ж бедному, неведомо к несчастью, люб я о или или люб, и вынужден свой жребий горько клястья, и рвутся у меня стенания с губ, и мне одно прибежище могила, затем что ревновать не может труп. О ты чей лик сияет как цветило, за что со мной ты вержуище алмаз, за что мне столько боли причинила кто? Эвр или Борей в недобрый час, вдохнув в тебя безжалостность такую, что ты меня прогнать решила с глаз. Коль этого ты ждешь, волю, мруя в оковах страсти под ее ярмом, и тихо в землю не зайду чужую. Кто Эвр или Борей в недобрый час? Эвр в греческой мифологии утренний восточный ветер. Борей его брат, холодный северный ветер. Техсис, Пускай тебя утешит мысль о том, сколь щедро Бог, чья мудрость бесконечна, взыскал тебя талантом и умом. И дай в слезах тоске сердечной, но знай, что суждено и ей пройти, ведь ни мороз, ни зной не длятся вечно. Не прямый, а извилисты пути, которыми к добру, да мон угодно, нас промыслу Господнему вести». Порой лишь дорогой обходной со многими соблазнами в борьбе мы достигаем цели благородной. Покорствуй же таинственной судьбе, припомнив, сколько принести успела любовь у тех и радости тебе. Найди себе какое-нибудь дело, и пусть оно заполнит твой досуг, чтобы поскорее разлука пролетела. Дамон, когда же перестанут мучить друг меня то холод жгучий словно пламя то жар который в дрожь бросает вдруг твоими страсть опутанной сетями чьи петли разорвать бессильно чусь к свободе устремляюсь я мечтами, но в тайне обрести ее страшусь на этом кончилось превосходное пение статных пастухов, но не было конца восхищению пастушек. Им хотелось, чтобы пение не прекращалось, ибо такое пение им слышать приходилось нечасто. В это время оба веселых пастуха направились туда, где находились пастушки, и это напугало Тиолинду, ибо она боялась, что они ее узнают. А потому она предложила Галатею удалиться отсюда. Та согласилась, и они ушли. Уходя же, Галатея услышала, что Тирсис сказал Дамону. Это те самые берега, друг Дамон, где прекрасная Галатея пасет свое стадо, и сюда же приходит Элисио, близкий и любимый твой друг, который по воле судьбы избрал себе предмет, коего заслуживают честные его и благие намерения. Я не знаю, в каком положении находятся его дела теперь, но судя по тому, что я слышал о скромном поведении благоразумной Галатеи, по которой он страдает, Боюсь, что он скорее погибнет, нежели обретет счастье. «Меня бы это не удивило, — заметил Дамон, — при всей красоте и редкостных дарах, коими небо осыпало Галатею, она все-таки создала ее женщиной, а хрупкие эти создания не всегда понимают, как нужно и как необходимо в том или ином случае поступить, ибо жизнь для них не более как приключение». Я слышал о сердечных обстоятельствах Элисио и знаю, что он обожает Галатею, не нарушая законов чести, и что благоразумие Галатеи таково, что она не проявляет ни любви, ни отвращения к Элисио, и таким образом несчастно является собою игралище изменчивого нрава Галатеи. Но все же, вопреки здравому смыслу, не теряет надежды, что время и судьба либо продлят, либо укоротят его дни хотя чаще всего они укорачивают, они замедляют течение жизни. До селе Галатеи было слышно, что говорят Пустухиане и об Илисье, и слова их немалое доставили ей удовольствие, ибо она узнала, что слава не идет такая, какой честное ее поведение заслуживало. И тут она решила вести себя с Илисью таким образом, чтобы никто о ней дурного слова сказать не мог. Между тем оба благородных пустуха неспешным шагом приближались к селению. Им хотелось побывать на свадьбе счастливого пустуха Даранию, который женился на зеленоглазой Сильверии. То была одна из причин, по которой они, покинув свои стада, отправились в селение Галатери. Но вдруг справа от себя услышали то, чем они сами развлекали себя дорогой, а именно мелодичные и нежные звуки скрипки. Тут Дамон остановился, схватил Терсиса за руку и сказал, — Постой, Терсис, давай послушаем. Если слух меня не обманывает, это звуки скрипки доброго моего друга Элисио, которого природа наделила такой приятностью и столь многими разнообразными способностями, что ты в них уверишься, если послушаешь его и оценишь, если с ним познакомишься. «Не думай, Дамон, — молвил Тирсис, — что мне неизвестны высокие достоинства Элисию, ибо мне давно уже приходилось о нем слышать. Но сейчас помолчи, давай послушаем, не споет ли он что-либо такое, из чего можно было бы заключить, в каком положении он находится». «Ты прав», — сказал Дамон, — «но чтобы нам лучше было его слышно, нужно подойти поближе и скрыться среди ветвей, чтобы он нас не видел». Так они и сделали, и выбрали место столь удачно, что ни одного слова из того, что говорил и пел Элисия, не ускользнуло от их слуха. Элисия сопровождал его друг Эрастро, который редко с ним расставался, такую радость и наслаждение доставляли ему разумные речи Элисия, и почти целыми днями они играли и пели. Элисия заиграл на скрипке, а Эрастро свирели, и Элисия запел. В раздумья о страсти погруженной и удовлетворенной тем, что пришлось и мне гореть в ее мучительном огне, я с тайным удивлением вспоминаю, что прежде жил, ее цепей не зная. Не достает мне духу до сих пор хотя бы бросить взор на лик, как солнце ясный, той, кем навек погублен я несчастный, кто на и устремляет взгляд». Тому его лучи глаза слепят. О сладкая, но тягостная доля, О горькая неволя, к которой присужден я был тобой, Обманщик Купидон! Стуля мне счастье ты со мной лукавил, Чтоб шею я под твой аркан подставил. Как долу гнет меня рука твоя, А ведь с тобой я боролся поначалу, и сердце бы мое отнюдь не стало мишенью для твоих коварных стрел, когда б я Галатею не узрел. Нет, ты меня не уловил бы в сети, не будь ее на свете. Но разве мог я к ней не потянуться всей душой своей, коль нужно быть, чтобы стоять пред нею, железо тверже, камня холоднее? Вот почему свободою былой, Пожертвовал я той, с кем красотой сравниться, не смеет даже юная денница, за тем, что соизволил дать Господь ей смертной идее ангельскую плоть. Девит природы мастерством мой разум, как удалось ей разом в одной и ту же грудь безжалостность и доброту вдохнуть и сплавить там, за что судьбу кляну я, с приветливостью гордость ледяную. То, что считал я благом, стало злом, и убедившись в том, что лучше уж кончина, чем эта неизбывная кручина, я больше не могу надежд питать, но все ж о милой не стал мечтать.